или созерцанием унылых пейзажей. Я разговорился об этом с попутчиком, таким же, как Яком и Вояжором, в поезде Чикаго-Лос-Анджелес, пересекая Айову. «Верно», — сказал он, — «все сходят в Чикаго, в Нью-Йорке, в Бостоне, в Лос-Анджелесе. Те, кто там не проживает, едут на них поглазеть, потом возвращаются и делятся впечатлениями. Но какой турист останавливался в Фокс-Хилле, штат Небраска, чтобы на него посмотреть? Вы? Я? Нет. Не знаю таких. Делать там нечего. Курортов там нет. Тогда к чему забивать этим голову? А может, предложил я, запланировать для разнообразия Этакий сумасбродный отпуск. Выбрать на наобум, затерянную в прериях, деревню, где тебя никто не знает, нагрянуть туда и будь что будет. Взвоите от скуки. А вот раздумывать об этом мне не скучно. Я посмотрел в окно. Как называется следующий город? Разъезд шумовой заслон. Я улыбнулся. «Годится. Может сойти?» «Лгунишка и болтун! Чего вам надо? Приключений? Романов?» «Тогда вперед! Прыгайте с поезда!» «Через десять секунд возопите, какой же я идиот! Запрыгните в такси и помчитесь нагонять нас в другой город!» «Не исключено!» Я смотрел, как мельтешат телефонные столбы... Вдалеке замаячили первые размытые очертания города. Но вряд ли услышал я свой голос. Камеве-жор, сидящий напротив меня, пришел в легкое недоумение. А я медленно, очень медленно поднимался на ноги. Дотянулся до шляпы.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 Поезд свистел, мчась по рельсам. Город приближался. — Пожелайте мне удачи, — попросил я. «Удачи — Удачи! — воскликнул он. Я закричал и побежал за проводником. Стену станционной платформы подпирал ветхий облезлый стул. На том стуле сидел совершенно размягший, погрязший в своей одежде человек лет 70 с ногами-руками, словно прибитыми к месту со дня основания станции. Солнце выжгло его лицо до черна и змеящимися складками, из-за которых его глаза неизменно оставались прищуренными. Его пепельно-белые волосы струились дымком на летнем ветру. Из расстегнутого ворота голубой рубашки, выцветшей, словно послеполуденное небо, торчали белесые завитки, похожие на спиральные пружины часов. Башмаки вздулись, словно он наплевательски держал их в устье печи, не двигая с места. Под ним чернела его тень. Как только я сошел с поезда,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 «Добрый день!» — отозвался я и зашагал в город по грунтовой дороге. Через сто ярдов я оглянулся. Старик, не вставая с места, как бы вопросительно глядел на солнце. Я заспешил дальше. Мимо меня двигался сонный, послеполуденный город, совершенно безликий, одинокий,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 Громыхает дверь лавки с кабинных товаров Хонегера, выпуская собаку поваляться в дорожной пыли. Полпятого. В тиши закусочной оглушительно швыркает пустопорожнее соломинка, шаря по дну лимонадного стакана. Пять часов. Мальчишки и камешки посыпались в речку.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 «Просто я удивлен, что вы, наконец-то, очутились тут только и всего». «Удивлены?» «Удивлен», — сказал он, — «и доволен». Я резко остановился и посмотрел на него в упор. «И давно вы сидите на платформе?» «Двадцать лет, плюс-минус пару годиков». Я понял, что он говорит правду. Так непринужденно и спокойно лилась его речь, словно река. «Дожидаясь меня?» — спросил я. «Ну, или кого-то вроде вас», — ответил он. Сумерки сгущались. «Как вам нравится наш город?» «Приятный, мирный», — ответил я. — Приятный, мирный, — кивнул он. — А люди? И люди приятные, мирные. — Да, — согласился он, — они приятные и спокойные. Я уже собирался повернуть назад, но старик продолжал говорить, и чтобы выслушать его...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 Это же обычное дело — ненавидеть. И не только ненавидеть, но хоть об этом не принято говорить, разве нам иногда не хочется ударить наших обидчиков или даже убить? недели не проходит, чтобы не возникло такое желание, — сказал я. Потом мы его откладываем в долгий ящик. — Мы откладываем в долгий ящик? «Всю нашу жизнь», — сказал он, — «общество нас поучает, родители воспитывают, закон принуждает. Вот мы и оставляем на потом одно убийство за другим и еще парочку в придачу». В моем возрасте таких убийств накапливается целая уйма. И если не попадешь на войну то от этого никак не избавиться. «Некоторые ставят капканы, стреляют, охотятся на уток», — сказал я. «Некоторые занимаются борьбой или боксом». «А некоторые нет. Я говорю про тех, кто этим не увлекается. О себе!» «Всю жизнь я мысленно засаливал и складывал эти тела в ледник». Порой город и горожане бесят меня тем, что вынуждают откладывать такие дела. То ли дело древние пещерные люди изрыгали истошный вопль и хрест дубиной по башке. Какой же из этого вывод? А вот какой. Каждому хочется совершить в жизни хоть одно убийство.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 Ты просто вовремя не нажал на педаль. Но мы-то с вами знаем, что произошло на самом деле. Правда же? «Знаем», — сказал я. Город остался далеко позади. Мы прошли по деревянному мосту через речку неподалеку от железнодорожной насыпи. «Так вот...» — продолжал старик, глядя на воду. «Единственное стоящее убийство — это когда никто не догадается, кто его совершил, или зачем, или кто жертва. Так?» Эта мысль пришла мне в голову лет двадцать тому назад. «Я не раздумываю над этим каждый день или каждую неделю» иногда месяцами, но идея заключается вот в чем. Один поезд здесь останавливается раз в день, иногда реже. Итак, если собираешься кого-нибудь убить, то придется дожидаться годами, когда же в городе появится полнейший чужак, который сошел с поезда безо всякой причины,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 никому не придет в голову искать его на этом разъезде он же не сюда направлялся он ехал куда то в другое место вот и весь мой замысел и я узнаю такого человека как только тот сойдет с поезда безошибочно я остановился стемнело Луна взойдет через час. «Узнаете?» — спросил я. «Да», — сказал он. Я увидел, как он запрокинул голову к звездам. «Ладно, хватит разговоров». Он подошел и украдкой коснулся моего локтя. Его рука пылала, словно перед этим он держал ее у печки. Другая рука, правая, таилась в кармане, стиснутая. «Хватит разговоров!» Послышался рев. Голова у меня дернулась. Над нами по невидимым рельсам мчался скоростной ночной экспресс,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 Я заставил себя говорить. Как ни странно, мне частенько приходят в голову те же мысли, что и вам. Да, сегодня, гуляя по окрестностям, я думал, как все идеально, превосходно, безупречно складывается. Дела с недавних пор идут плохо, жена хворает...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 Все, что я наговорил ему, оказалось правдой. И теперь я понял, зачем я сошел с поезда и прошелся по городу. Я понял, чего искал. Я слышал тяжелое прерывистое дыхание старика. Его рука вцепилась в мое плечо, словно он боялся упасть. Зубы стиснуты. Он склонился ко мне, а я к нему. Настал ужасающий момент колоссального немого напряжения, как перед взрывом. Наконец он заставил себя заговорить. То был голос человека, раздавленного чудовищным бременем. «Откуда мне знать?»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 Он плотно смежил веки, плотно сжал губы. Секунд через пять, очень медленно, с превеликим трудом, он сумел оторвать свою руку от моего невыносимо отяжелевшего плеча. Он взглянул вниз на правую руку и вынул ее из кармана.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 Я выглянул из дверей пульмановского вагона и посмотрел назад. Старик сидел на своем стуле, подпирая станционную стену, в выгоревших синих штанах и рубашке, с выжженным солнцем лицом и обесцвеченными глазами. Он не посмотрел в мою сторону, когда поезд покатился мимо. Он смотрел на восток, на опустевшие рельсы, где завтра или послезавтра, или послепослезавтра примчится, притормозит, остановится поезд, какой-нибудь поезд, любой поезд. Его лицо застыло, глаза слепо уставились на восток. На вид ему стало лет сто, поезд завыл. Внезапно и сам, постарев, Я выглянул, прищурившись наружу. Теперь темнота, которая свела нас, нас разделяла. Старик, станции, город, лес пропали в ночи. И я простоял на ревущем ветру целый час, Вглядываясь назад во тьму.